70. Гордус Ират 37-й, 4-й года до нашей эры. Иногда мне кажется, что Гордус послан Богом в наказание евреям за их отступление от основного принципа нашей веры никогда не обращать в иудаизм принудительно. Именно так поступил царь Йоханан Гиркан в 125 году до нашей эры после покорения Идумеи небольшого государства к югу от Иерусалима. Он заставил побежденных едумеев принять иудаизм. Единственный известный пример в еврейской истории, когда неевреи принудительно обращались в иудаизм. Среди тех, кого этот царь обратил в иудаизм, были дед и бабка Гордуса. С помощью обильной клеветы, интриг, жестокости Ордусу удалось склонить римский сенат, назначить его царем иудеем. Самый низкий человек, который когда-либо был царем евреев Гордус, отметил начало своего правления убийством 45 членов Сангедрина. Однако Гордус не относился к людям, которые жестоки только к чужим и добры к своим. Он убил и свою первую жену Мирьям, и двухсына Ветнию. Позже он казнил Антипатра своего сына от другого брака, что заставило римского императора Августа заметить, Лучше быть свиньёй Гордусом, чем его сыном. В довершение всего Гордус убил свою тёщу, девеля и первосвященника. Неудивительно, что когда однажды распространился неверный, но добрый слух о его смерти, началось народное восстание против режима Гордуса. С присущей ему жестокостью Гордус повелел заживо сжечь 40... 42 вождя этого восстания. Впрочем, когда Гордус не убивал людей, Он уникально продуктивным царем. Он украсил и расширил второй храм, что потребовало девятилетнего труда 10000 рабочих и тысячи священников. Только царский портик в южной части храмовой горы имел 162 колонны высотой до 30 метров. С учетом явной индифферентности Гордуса к иудаизму, надо думать, что он рассчитывал завоевать таким образом симпатии своих подданных. горду также восстановил стены Иерусалима, создал новый город-порт Кейсарию, который при римлянах стал главным городом страны Израиля. Построил крепости, театры, стадионы, гавани по всей стране. Но, ирония судьбы, именно он построил и Ассаду, которая веком позже стала последним оплотом еврейского восстания против рим Когда в 4 году до новой эры Ордус умер, император Август разделил царство среди трех его уцелевших сыновей. Архилай, которому была отдана Иудея, не справился с управлением, и Август был вскоре вынужден отстранить его. С этого момента Рим управлял Иудеей непосредственно через прокураторов. Другой сын ордус Анти, Ордуса Антипа, правивший в Галилее, полностью наследовал характер своего Отца.